Завершение борьбы Александра с приближенными. Процесс против Калисфена завершил целую серию мероприятий, которые для будущего империи означали не меньше, чем битвы при гранике Иссе и Гавгамеллах. Тогда решалась судьба Персии. Теперь же процесс Филоты, убийство Клита, спор о Проскинезе, заговор пожей и смерть Калисфена оказались вехами не менее ожесточенной борьбы, целью которой было сломить то духовное сопротивление, которое нарастало в македонской и греческой среде. Создать подлинную империю означало между тем преодолеть не только иранский, но также македонский и эллинский национализм устранить предрассудки, которые Александр считал лишь глупой помехой. Теперь пришло время ввести чуждое Западу деспотическое единовластие, ничем не ограниченное самодержавие. Этого требовала не только сущность мирового господства, но и не признающая преград натура Александра. Навязать такую позицию македонинам или Идеалистам из Эллинов было нелегко. Поэтому вводить новый курс надо было, начиная с непосредственного окружения царя. Придворный лагерь в сущности возглавлял всю державу. И если бы удалось сломить оппозицию в самом лагере, то прекратилось бы сопротивление во всей империи и даже в самой Македонии. Недовольство в собственном кругу было гораздо опаснее персидского оружия. Ведь оно базировалось на гордости победителей. На свойственном Элленом чувстве интеллектуального превосходства и любви к свободе фронту интеллектуалов нельзя было разбить конной атакой. Преимущество Александра перед его противниками состояло в том, что у царя имелись союзники, на которых он мог положиться, ветераны, составлявшие войсковое собрание. А на нем решались судебные дела. С помощью ветеранов Александр добился осуждения филоты, Приговорил к смерти пажей, легализировал свое преступление после ссоры с Клитом. Бой за Проскинезу Александр проиграл как раз потому, что был лишен этих мощных союзников. И все-таки именно этот провал привел его к окончательной победе. После 327 года до н.э. мы не слышим больше ни о каких заговорах, ссорах, или хотя бы пассивном сопротивлении. Противники вряд ли согласились с Александром, но беспрекословно ему подчинялись. Как это могло случиться? Почему никто не противопоставил царю своих убеждений? В чем была причина такой покорности? Мы полагаем, что причина в отказе Александра от желания ввести проскинезу. Как негорестно было для него отступление от своих планов, он не замедлил использовать неудачу в интересах дальнейшей политики. Потерпев поражение в первый и единственный раз в жизни, Александр вышел из него более мудрым и уверенным в себе, чем когда-либо. Если в те дни, когда пожи вступали в сговор, можно было предположить, что царь вернется к своему ненавистному плану, то с течением времени стало очевидно, Александр склонил голову перед сопротивлением окружающих. Приближенные должны были признать, что он не тиран, не подвластный каким бы то ни было влиянием, что он не считает своих сподвижников рабами, лишенными собственной воли. Все знали, как трудно дался Александру этот отказ, и именно поэтому царское смирение было оценено особенно высоко. Теперь, когда все наглядно убедились, что и владыка способен уступить, Стало легче подчиняться его воле. Не приходилось сомневаться, что сила была на стороне Александра, но то обстоятельство, что был пусть всего один бесспорный прецедент, когда сподвижники сумели отстоять свою свободу, успокаивало совесть. В результате произошел решительный поворот. Люди успокоились и вообще, как это умно и полезно, покориться. Пусть ненасытный делает, что хочет. Если он зайдет слишком далеко, его, в конце концов, можно и остановить, да и в интересах собственной безопасности стоило отказаться от сопротивления. Теперь царь еще больше возвысился в общественном мнении и в конечном счете вышел снова победителем. Отказ от проскинезы принес ему абсолютный авторитет в лагере. Правда, этот авторитет не получил мистического освещения, но зато воля Александра стала единственной силой в лагере. Это было очень важно для последующего хода событий. В ближайшие годы суждено было возникнуть новому фронту сопротивления, простых воинов, охватившему со временем все войско. Дела сложились бы очень скверно, если бы на реке Гефасис Или в описи к войскам присоединились и военачальники. Теперь Александр мог рассчитывать по меньшей мере на пассивное подчинение своего ближайшего окружения, и таким образом легче справляться с мятежами в войске. Итак, период от смерти Дарья до похода в Индию завершился полным успехом не только в военном, но и во внутриполитическом отношении. И только судебное убийство Смерть Пармениона, гибель Клита напоминали о том, что абсолютная власть есть власть насилия. И в конечном счете она обязательно приносит то, что отвечает ее природе, произвол и торжество силы. Из этого мрачного круга не мог выйти даже такой человек, как Александр.